Глава 13. Вторник. Смитбек сидел в кресле, глядя на четкий силуэт Лавении Рикмен, читавший за столом его измятую рукопись. Ярко-красные ногти барабанили по полированной столешнице. Журналист понимал, что ритм постукивания не предвещает ничего хорошего. За окном серело очень хмурое утро. Комната не походила на типичный музейный кабинет. Беспорядочных стоп-бумаг, журналов и книг там не было — Зато полки украшали безделушки со всего света, кукла-сказочника из Нью-Мексико, бронзовый тибетский Будда, марионетки из Индонезии, стены были окрашены в светло-зеленый цвет, пахло сосновым освежителем воздуха. По краям стола миссис Рикмен, правильно и симметрично, как кусты во французском парке, были размещены еще несколько экзотических вещиц, агатовое пресс-папье, костяной нож для бумаг, японское нецке, примечание Нацки резная фигурка, носимая на поясе. Конец примечания. За столом выседала сама Рикмен, чопорно склонившаяся над рукописью. Смитбек находил, что ее ружья и кудри выглядят на фоне зеленых стен особенно отвратительно. Постукивание то ускорялось, то замедлялось, когда Рикмен перелистывала страницы. Наконец она перевернула последнюю, аккуратно сложила листы и поместила рукопись в самый центр стола. Так... — сказала она с веселой улыбкой. — У меня есть несколько замечаний. — О, — произнес Смитбек. — К примеру, раздел о человеческих жертвах, которые приносили ацтеки. Он слишком спорный. Рикмен грациозно послюнила палец и отыскала нужную страницу вот здесь. — Да, но ведь на выставке... — Мистер Смитбек, на выставке эта тема представлена со вкусом, а здесь безвкусно, слишком картинно. Она перечеркнула страницу. «Написано ведь совершенно правдиво», — возразил Смитбек, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. «Меня интересует акцент, а не правдивость. Описание может быть совершенно точным, но если придать ему неверный акцент, оно произведет ложное впечатление. Позвольте напомнить вам, что в Нью-Йорке много испанцев». «Да, но каким образом это может оскорбить?» «Пойдем дальше. Этот раздел о Гилборге надо убрать». Она провела черту еще по одной странице. Но почему? Рикмен откинулась на спинку кресла. Мистер Смитбек, экспедиция Гилборга была вопиющей неудачной. Она искала несуществующий остров. Один из членов экспедиции, как вы старательно подчеркиваете, изнасиловал земку. Мы сознательно избегали упоминания о Гилборге на выставке. Неужели так уж необходимо документировать неудачи музея? Но ведь его коллекции превосходны, слабо запротестовал журналист. Мистер Смедбик, я не уверен, что вы поняли суть этого задания. Наступила долгая пауза, постукивание возобновилось. Неужели вы полагаете, что музей нанял вас и платит вам, чтобы вы документировали неудачи и контраверзы? Но ведь неудачи, как и сомнительные случаи, неотделимы от науки. Кто станет читать книгу, в которой... Многие корпорации спонсируют музей, и этим корпорациям вполне может не понравиться кое-что в вашей рукописи, — перебила миссис Рикмен. И здесь упомянуты весьма темпераментные этнические группы, у которых могут найтись сильные возражения. Но ведь речь идет о делах многовековой давности. Мистер Смитбек... Миссис Рикмен лишь немного повысила голос, но эффект был достигнут, воцарилось молчание. Мистер Смитбек... Должна сказать вам с полной откровенностью. Она не договорила, быстро поднялась, обогнула стол и встала прямо позади журналиста. Должна сказать, продолжила миссис Рикмен, что вы слишком долго не можете встать на нашу точку зрения. Вы пишете книгу не для коммерческого издателя. Говоря прямо, нам нужно благоприятное освещение, какое вы придали Бостонскому аквариуму в своей предыдущей книге. Она обошла кресло, на котором сидел Смитбек и с чопорным видом присела на край стола. «У нас есть к вам определенные требования, и мы вправе их предъявлять». Это... А она начала загибать костлявые пальцы. «Первое. Никаких контроверс. Второе. Ничего такого, что может оскорбить этнические группы. Третье. Ничего такого, что может повредить репутации музея. Разве они столь уж непомерные?» На последней фразе дама понизила голос, подалась вперед и стиснула своей сухой рукой руку Смитбека. «Я... Нет...» — выдавил Смитбик с почти неодолимым желанием вырвать руку. «Отлично! Значит, договорились!» Миссис Рикмен придвинула к журналисту рукопись. «Теперь необходимо обсудить еще один небольшой вопрос», — говорила она очень четко. «В рукописи вы несколько раз цитируете интересные комментарии людей, близких к выставке...» Но не называйте источников. В этом нет ничего особенного, понимаете, но мне хотелось бы иметь их в список для моих файлов и только. Она выжидающе улыбнулась. Смитбику это не понравилось. Видите ли, сдержанно ответил он. Я бы хотел вам помочь, но не позволяет журналистская этика, и пожал плечами. Улыбка миссис Рикмен мгновенно увяла, она открыла рот, собираясь заговорить, но тут, к облегчению Смитбика, Зазвонил телефон. Журналист поднялся, взял рукопись и направился к выходу. Когда закрывал дверь, до него донесся вздох, похожий на стон. «Как? Еще одно?» Дверь закрылась.